Глава 5 «Зеля, а научи меня драться!» «Зачем вам, Елизавета Андреевна?» Парень удивился. В последние пятнадцать минут я наблюдала боксёрский спарринг. Ребята часто устраивали их на небольшом ринге в тренажёрном зале. Вот только что Зеля уложил Славку, а такого гиганта ещё поискать. «Просто так?» Я пожала плечами. Вот захочу я тебя ударить, и не смогу. Сможете, — разрешил он и неловко улыбнулся. Имеет в виду то, что мне позволит. Вот залеплю сейчас пороже он даже глазом не моргнет. А Кошу? Я перевела взгляд на вошедшего. Кошу не знаю, — задумался Громила. Это у него спросить надо. «Кош, ты как по щёчинам?» «Елизавете Андреевне очень требуется». Коша сегодня даже не переодевался, а в зал явился уже в конце тренировки. После вопроса затормозил возле нас и приподнял бровь. И я решила пояснить, пока он меня и к психиатру заодно не записал. Попросила Зелю потренировать меня драться. Мало ли что. Меня урод какой-нибудь схватит, я даже вырваться не смогу». «А-а», он отреагировал коротко. Потом окинул меня взглядом, как если бы в первый раз увидел. «Без шансов, Елизавета Андреевна. Тренированному бойцу вы не соперница с вашим весом». «Это приговор?» — я сузила глаза, поскольку и самого Кошу здоровяком назвать было нельзя. но вряд ли кто-то из ребят захотел бы его разозлить. Значит, дело в другом. Вообще безнадёжно. За последние несколько недель мне удалось заново смириться со своим положением. Но помог именно Ваня. Он, увидев моё состояние, стал уделять мне больше времени и чаще заходить в нашу общую спальню. В его ласке Растворяться было проще, чем в его проблемах. Но и вывод я сделала. Надо заниматься вообще всем, но не так, как занималась раньше, а в полную силу. И не помешает почувствовать в себе силу физическую, чтобы меня хотя бы в глаза впредь постеснялись называть жалкой тряпкой. И всё же тревоги дали свой результат. Если Ваню когда-нибудь прижмут, то я останусь никчёмной мышью, которую растоптать сможет любой желающий. Но Коша покачал головой. Что за абсурд, Елизавета Андреевна? У вас шанс будет, если только с пистолетом в виде перевеса. Тогда и мне пистолеты научи, я пока не сдавалась. Уже дали, пользуйтесь. Он кивком указал на Сашу. который сидел возле раздевалки и ждал, когда мы закончим. Поначалу был разговор о том, чтобы в тренажёрку телохранителя не таскать. Но Ваня легко поддался моим уговорам. Этому я вначале удивилась. Но решила, ему-то какая разница, если моя безопасность не страдает. А мне нужен был какой-то ориентир, на который я смотрю и больше не теряюсь в приоритетах. улыбчивый Саша, ориентиром и стал. Однако позже сам муж и пояснил с досадой. «Времена изменились так сильно, дорогая, что только эта твоя модная сумочка может легально носить огнестрельное оружие. Только для того я его и нанял. Не будем раздражать власти лишний раз. Ты ведь этого хотела?» За это Иван получил от меня долгий и нежнейший поцелуй, ведь всё-таки моя надежда окончательно не умерла. Вряд ли все его парни разоружились, но уже точно давно не щеголяли на улицах автоматами. «Зеля, морж!» — окликнул от входа хребет. «Айда на второй этаж. Там девочки таким фитнесом занимаются. У меня чуть шары не лопнули». Несколько ребят со смехом утащились туда. Кто-то пошёл в душ, а я вернулась к тренажёру и сделала ещё два подхода на бабочке. Коша что-то обсуждал со Славкой, пока я переодевалась. Только Саша постоянно выглядел собранным. Мы выходили не всей компанией. Не стали звать фитнес-казанов, пустившихся во все тяжкие. Коша вынырнул первым, но под козырьком остановился, задрав голову и вдохнув весенний воздух. Я уж было подумала, что впервые видела в нём проявление каких-то человеческих эмоций, но он выдал. Тихо сегодня как-то. Что изменилось? «Да ничего, Кош», — гоготнул Славка, опережая нас и щёлкая брелоком, чтобы отключить сигнализацию на своей машине. «Автобусы со стоянки отогнали. Может, проверка у них какая?» «Может», — отозвался Коша, но пошагал почему-то рядом со мной, с другой стороны от телохранителя. Пусто как-то. эта кошачья интуиция разыгралась?» — расхохотался Пижон. Парковка для фур располагалась справа, а за ней какое-то здание, похожее на склад. Саша молчал, внимательно осматривая едва освещённую сторону, а потом резко вытянул руку передо мной, не позволяя выйти вперёд него. «Что такое?» — Коша заметил его жест. «Не знаю. Может, показалось?» — напряжённо ответил Саша. Но Коша от его тона тоже отступил назад и сразу же в миллиметре от него свистнула, и прошил асфальт. Телохранитель молниеносно развернулся ко мне и сильно вздрогнул, как будто его с размаха ударили в спину. Я не успела ничего понять, кроме того, что произошла какая-то беда. Коша выдернул меня из-под заваливающегося тела за волосы и за шкирку, рванул к машине. «Твою мать!» — заорал впереди Славка, тоже прижимаясь к земле, на крыше. Пижон распахнул заднюю дверь. Меня впихнули туда первый, а кто-то открыл водительскую. Я пыталась вывернуться и посмотреть, что там с Сашей. Всем удалось перебежать за наши машины, но он остался там, в эпицентре обстрела. Я от ужаса замычала, но мой крик перекрыл Коша. «Куда, блядь, пацана притащите?» И сам поднялся первым, вытащив ствол с глушителем. Он стрелял, скорее всего, приблизительно, лишь примерно угадав точку расположения снайпера. Но это дало возможность остальным ожить и рвануть исполнять приказ. Сашу через пять секунд закинули прямо на меня, после чего туда же втиснулся и Славка. Пижон рванул с места, но вырулил так резко, что снес зеркало на соседней машине. прямо на ходу, через него на пассажирское сиденье спереди перелезал коша. Саша застонал и открыл глаза, и после этого я начала дышать. Ему было очень неудобно, но двигаться я боялась, чтобы не причинить ему лишней боли. Коша сначала вынул сотовый и набрал кого-то из парней, оставшихся в фитнесе, предупредил, а потом повернулся и хлопнул Сашу, поторчавшей между сиденьями коленки. «Молодец, пацан, ты просто молодец. В жилете?» «Да», — тот ответил болезненно, но плечо зацепило. «Терпи, герой, у Ивана Алексеевича лучшие доктора». Огромному Славке даже дышать было тесно, но он выругался. «Суки! К хуям разнесём этих сук! Это кто? Аллаев страх потерял!» «Разберёмся! Успокойся!» — попытался утихомирить его Коша. Водителю и без крика было сложно. Он нёсся, обгоняя все машины и не замечая светофоров, хотя за нами погони не было. Наверное, нервы сдали. Как и у меня. Далеко не сразу вся сцена дошла. Она всплывала обрывочными кадрами. Я нащупала Сашу на руку и сжала благодаря. Пальцы его мне показались холодными. Но у Ивана действительно лучшие врачи. Они приведут его в порядок. А муж еще и финансово компенсирует. Я вздрогнула от нового кадра в голове. А как можно компенсировать... если человек чуть своей жизнью не пожертвовал, спасая меня. Сколько денег в килограммах стоит такой рефлекс? Но новый кадр перекрыл предыдущий. Я свой голос не узнавала. Он скрипел со звуком рвущейся бумаги. А меня-то за что? Отомстить Ване? Пижон наконец-то взял себе в руки и начал сбавлять скорость. А как только язык обуздал, тоже начал материться. «Пидорасы, блядь! Баб мочить — это вообще гниль!» «Нет, Лиза!» Когда раздался тихий голос Саши, все замолчали. Снять пытались Кошу. Он просто среагировал на моё движение. Коша уже расслабился, если вообще напрягался. Заметил, как будто мы погоду обсуждали. Вот и мне так показалось. Никому-то вы не нужны, Елизавета Андреевна. Для истерики снова нет повода. Пежон присвистнул. Тогда точно alive. Но ничего, гата гребёт. Алексеевич с нему стал договариваться, а теперь конец договором. Кош, осторожнее в ближайшее время, иначе он тебя достанет. Заебётся доставать. За дорогой следи, а то прикончишь нас раньше Алаевских братков. Меня колотило, как если бы от холодных пальцев Саши по венам передавался холод и заражал всё тело. Новые кадры добавлялись, подкидывая эмоции. Телохранитель-герой. Коша всё верно обозначил. А вот сам Коша кто? Он тоже действовал профессионально и рефлекторно, но если разобрать по миллисекундам, то выходило, что он уловил опасность сразу же и прикрылся с Сашей и мной. Точнее, позволил телохранителю прикрыть и его заодно, когда тот прикрывал меня. Конечно, потом нас всех вытащил и Сашу там не бросил, но определяющий, Была именно первая секунда. Сначала он спасал себя, а уже потом остальных. И его первый вопрос подтверждал, что о жилете он в ту секунду не знал. Многое, очень многое говорит о человеке именно такая первая реакция. Иван разогнал всю прислугу и орал почти до утра так, что стены трещали. Я понятия не имела, на кого он кричит, но предвидела какие-то разборки в ближайшие дни. В нашем доме бандитские войны никогда не закончатся. Сашу разместили где-то в комнате на первом этаже, оказав необходимую помощь. Утром я вошла к нему, кивнув приветственно хмурому пижону, дверь закрывать не стала. Сразу разглядела Ивана, а больной сидел на кровати и выглядел намного лучше, чем вечером. "Ты сегодня совсем не спал?" я спросила у мужа и покачала головой. Но тут же присела на стул рядом с постелью и ещё раз внимательно осмотрела телохранителя. Обрадовалась, что он, даже болезненной бледностью, решил меня не пугать. "Ты как? Всё в порядке, Лиза?" Знакомая улыбчивость никуда не делась. Тоже хороший показатель. "Спасибо тебе." сказала то что сразу собиралась сказать у тебя есть жена мать может кому то стоит позвонить чтобы не переживали родители только, но им и мы знать о такой мелочи незачем не благодарите это моя работа работа да усмехнулся иван из моих тупорезов никто не сообразил Снесли бы вчера Коши или Лизе башку, сегодня бы в Москве Третья мировая началась. Ты глазастый. Не просто так свой хлеб жрёшь. Случайно, — заметил Иван Алексеевич. Саша заметно смущался. Повезло. Я накрыла его руку своей и наклонилась ближе. Скорее выздоравливай, Саш. А как только поправишься... Ищи себе другую работу. Он вскинул брови, но переспросил Иван. лезенька ты чего? Кто ж таких молодцов увольняет? Таких награждать надо, а не взошей гнать. Да, герой? Он говорил с ним мягко, как со своими сыновьями не говорил ни разу в моём присутствии. Благодарен и хвалит искренне. Я слишком хорошо его знала, чтобы сомневаться. И Саша вторил с удивлением. Уволен? За что? Я перевела взгляд с него на мужа. Именно Ивану и надо это объяснить. За то, что вчера чуть не погиб. Да брось, Ваня рассмеялся. царапенко Для коллекции пойдёт. Ты чего, красавица моя? Я честно скажу, в пацана не верил. «Его Коша искал и проверял. Но скажу так. Я своим ребятам как никому доверяю, но не сильно уверен, что любой из них под пулю бы кинулся, чтобы роднулю мою прикрыть. Хороший человек. Таких людей сейчас и не отыщешь». Я медленно кивнула. «Вот именно об этом я и говорю». Пусть хорошие люди ищут себе хорошую работу, где самые большие неприятности на назойливых фанатов от поп-звезды отгонять. «А ты вон о чём? Забеспокоилась?» Иван посмотрел на Сашу и спросил у него. «Что скажешь, молодец? Поступок я тебе в любом случае не забуду и ущерб компенсирую, не обижу. Но если бы мы принимали решение... Когда женщинам нас жалко, то ничего бы не нарешали, верно, боец?» Он явно уговаривал. Судя по лицу пострадавшего, мои слова ему тоже казались странными. Он проявил себя и явно не ожидал такого направления. У него притуплено чувство самосохранения, как у всех, кто меня окружает. Но покорубило другое. как Ваня в очередной раз выставил меня маленькой глупой девочкой, которую должны оберегать сильные мужчины, и уж он точно не хочет отпускать от меня того, кто доказал свою пригодность. Я преодолела замешательство и проговорила как можно отчётливее. «Ваня в людях никогда не ошибается, Саш, а у хороших людей должна быть хорошая судьба». Не переживу, если из-за меня погибнет достойный человек. Это здесь по своей воле оказалось. Винить некого. Но началось. На реплику Ивана мы внимания не обратили. Саша не отвёл взгляда и ответил так же твёрдо. Тогда я останусь, Лиза, с вашего позволения. Ещё ни разу в карьере я не видел столько смысла в своих усилиях. Вздохнула и кивнула. В конце концов, мне действительно, было бы очень жаль больше никогда его не увидеть. Единственного, кого я всерьёз видеть рада. Но, глянув на мужа, отдёрнула кисть. Не понравился мне его прищур. Возможно, супруг заметил, как телохранитель ко мне по имени обратился. Мягко и будто с подтекстом. или то, что я со своим чувством вины позабыла о сдержанности и схватила постороннего мужчину за руку. Ничего в наших действиях объективно не должно было вызвать ревности, но я позабыла, что у Ивана всё слишком, и такого человека лучше не провоцировать. Встала, ещё раз пожелала здоровья, на что Саша ответил. «Прошу прощения, Лиза, что пока на курсы возить вас не смогу. Да какие сейчас курсы? Ваня тоже поднялся и направился в мою сторону. В ближайшее время красавица моя посидит дома. Найдём виноватого — и снова свобода. Ничего, Лизонька? Вопрос я посчитала риторическим. Как будто если я сейчас возмущаться начну, он передумает. «Да Иван меня скорее в комнате запрёт и цепями перетянет, чем будет рисковать. А моё мнение в этом вопросе ничего не значит». В коридоре я замедлила шаг и заговорила тише. «Вань, ты выглядишь уставшим, тебе нужно поспать». И на кого ты кричал всю ночь? «На окошу», — муж приобнял меня. мокнул висок и подтолкнул к своему кабинету. Я от удивления развернулась. Почему? Что первым снайпера не увидел. И за это, и за то, что вообще допустил всю эту ситуацию. Иван тяжело прошагал к своему столу, плеснул в стакан водки. «Мы Москву двадцать лет пилили, и что?» Перестрелка в жилом районе, как будто девяностые никогда не заканчивались. С последним я не могла не согласиться, но всё-таки заметила. «А твои люди-то тут при чём? Иван рухнул в кресло. «Ничего-ничего, пусть Коша тоже напряжётся и подумает. А не завелась ли у нас в команде крыса? Уж больно всё в одну точку сложилось». Пацаны умотали, фитоняш снимать, фуры отогнали. Если бы не наш конопатый герой, без беды бы не обошлось. Но Коша-то с нами был. На него с какой стати злиться? Я будто даже надеялась, что Ваня озвучит какой-то довод, первый за всю историю, что его главный помощник не идеален. Но он лишь отмахнулся. Да ты у меня просто какой-то... «Сердобольный ангел, ей-богу! Слушай, а может, когда всё разрулим, фондик под тебя какой-нибудь откроем, благотворительный? Вот тебе и занятие. И жалеть сможешь всех сирах и убогих!» Мне снова захотелось истерически расхохотаться. «Вань, да это никогда не закончится. Никогда всё не разрулится!» и когда-нибудь тебя убьют или посадят. Плевать мне на остальных, но на тебя никогда плевать не будет. Муж подался вперёд и прожёг меня пристальным взглядом. Одновременно им же и успокоил, и голос смягчил до той вибрирующей ноты, которая всегда вызывала во мне приятный трепет. А я тебе скажу, лис, что будет. Я все силы, На легализацию бросил. Конечно, есть ещё хвосты и старые тёрки. Они за один день не отваливаются. Но не пройдёт и пару лет, как ты не вспомнишь, за кого замуж выходила. «Правда?» Я уже не верила таким словам. И Иван заверил. «Правда?» «Тогда послушай ещё, красавица моя». Мы столичку несколько лет назад поделили. И вчерашняя не лезет ни в какие ворота. Нравится тебе это или нет, но я и есть здесь, основа порядка. Никаким полицаям не выгодно, чтобы по улицам опять шестёрки друг с другом воевали. Думаешь, почему меня не сажают, милая? Да потому что нельзя меня посадить и не огрести на следующий день беспредела». на всё меняется, а некоторым не имётся. Роги старые новые, и хуй их разберёт, кто где». Я припомнила. «Вчера ребята про Алаева какого-то говорили». И Ваня продолжил, коротко кивнув. «Мы с Кошей ругались, потому что во мнениях в кои-то веки разошлись. Он против Алаева?» Уже ночью выдвинуться хотел, а я тормознул поход. Там та ещё, мразь, спору нет, но не кретин. Не могу придумать, зачем ему сейчас войну мне объявлять, когда мы основные проблемы кое-как уладили. Меня на этом этапе убивать бессмысленно, себе дороже выйдет. Каждая гнида в подвале знает, что сразу же структуру возглавит Коша, такая же хитрая сука, как я — Но он не я. Ему до легализации ещё дорасти надо. А за меня он мстить будет, как за отца родного. Мало никому не покажется. Вот и вопросища лис. Его убрать хотят, чтобы потом до меня добраться, или его хотят убрать, потому что он сам по себе такая прелесть, от которой всю гопоту наизнанку выворачивает. Потому я и психовал. Разобраться сначала надо, понять, кто враг, а уже потом очень тихо проблему решить и идти дальше. Вот по тому пути, который я тебе и расписал. Но и двигаться нельзя, пока не разберёмся, понимаешь? У меня челюсть отвисла. «Вань, ты впервые мне что-то объясняешь». Он наконец-то улыбнулся, но взгляд оставался таким же пристальным. «Потому что хочу твоего спокойствия больше, чем ты сама его хочешь, красивая моя девочка. И чтобы не сердилась, потому что в ближайшее время мне снова придётся повоевать. И чтобы не печалилось, что пару недель на дне полежишь. Мир строить надо. Это война». сама собой строится. И желательно, чтобы потом в этом мире ты осталась живая и невредимая. А иначе на кой чёрт мне такая победа? Я не выдержала, подошла к нему и обняла. Наверное, это я была наивной дурой, когда считала, что вся его структура перестроится за один день. Такого не бывает. Но он нацелен туда же, куда и я. И в ласке моей была благодарность за то, что снизошёл и поговорил со мной так, как будто считал меня способной понять. Сашу я больше не навещала. Очень не хотелось, чтобы муж заподозрил меня в какой-то симпатии к спасителю. Коша в доме вообще несколько дней не наблюдалась. Похоже, Иван его куда-то выслал от греха подальше. Мужу мир без меня не нужен, и это ясно услышала. Но и наследника он не просто так пригрел. Тот должен тоже остаться жив. Не удивлюсь, что и в этом была причина ссоры. Коша явно не хотел бы покидать шефа ради собственной безопасности. Они все какие-то безумцы. Все живут на драйве и азарте. И это тоже одна из причин. почему к новой жизни перестроиться сразу не выходит. Как бы ни получилось так, что эта причина и есть единственная.